Глава пятая. Первые новости поступили к Бубу Браганс в 8 утра, конечно, от почтальона. Макизары взорвали состав с немецкими частями, отправлявшимися к югу. Акция была проведена в довольно пустынной местности, в трех километрах от маленькой деревушки Васье. Случилось это в час ночи, а уже к шести утра два отряда регулярных войск вермахта прибыли из Драгиньяна и поднялись в горы, чтобы провести облаву. Съемки в этот день были назначены в узкой долине, как раз неподалеку от Васье, и, отправляясь туда в восемь часов пестрые обозки ножников с грузовичками, повозками и лихтвагеном повстречал немецкий взвод состоявший из 30 человек. Солдаты медленно спускались с холма в гробовом молчании, без обычных бодрых маршей. Это было и к лучшему. Эти гортанные песни, иногда довольно мелодичные и поначалу вызывавшие восхищение у французов, теперь привозили их в ужас. Так что молчание шедшего в разнобой небольшого отряда в зеленовато-серой форме, разочаровала одного лишь попеску. А горе с тем Папеску не было конца. Ему и без того задерганному сотрудничеством с Константином предстояло теперь в полной мере изведать все муки продюсерства. Нынче снималась сцена, в которой на глазах у Клелии Контий пока незнакомый с ней юный Фабрицио Дель Донго вынужден был защищаться от злодея Джилетти и его ножа. Клелия Конти должна бросать на красивого юношу удивленные, тревожные и притом восторженные взгляды. Восторженные, но боязливые. Стыдливые и застенчивые. Короче, взгляды робкой Лани. Мот без труда изображала взгляд Лани. Глаза у нее были не круглые, коровьи, и не узкие, безумные, козьи. Беда заключалась в другом. Ей катастрофически не хватало мыслительных способностей, при наличии коих не страшны ни коровьи, ни козьи, ни беззлобные овечьи глаза. Четно несчастный Люсьен Марра вихрем носился туда-сюда, под самым ее носом преследуемый актером, который играл Джилети. Тщетно группка статистов на заднем плане старательно изображала ужас и интерес к происходящему. Камера, нацеленная на дверцу коляски, где сидела мод, ловила лишь прелестный, но абсолютно невозмутимый профиль сонной овцы. Под саркастическими взглядами членов съемочной группы Константин испробовал все средства воздействия. Мягкость, иронию, гнев, угрозы, но, увы, безрезультатно. Люсьен Мара, он же Фабрицио, надулся, ибо ему надоело прыгать до изнеможения перед бесчувственной партнершей. Папе и страдался в конец. Съемка длилась целых два часа, эпизод еще не был отснят. Значит, денежки летели на ветер, а вместе с ними улетучивалась и его репутация. В полном отчаянии Папеску пролез в первые ряды статистов, в данный момент праздных, поскольку камера снимала главных героев, и, делая отчаянные знаки мод Мэриваль, попытался помочь ей войти в образ, так в школе Зубрила подсказывая двоечнику. Он усиленно изображал всей своей пухлой физиономией – то, что полагалось чувствовать сейчас юные девицы Интерес, беспокойство, все, вплоть до намека на вожделение. В назидании мод он даже устремил свои маленькие бросячие глазки, загоревшиеся воодушевлением, на юного Люсьена Мара, который как раз завершал очередной пробег мимо коляски. Заметив этот огненный взгляд, актер даже остановился, сперва напуганный, а потом возмущенный не на шутку. Вызывать зевоту у партнерши и одновременно возбуждать любовь у продюсера — это уж было слишком для столь молодого и прекрасного героя, и он решительным шагом направился к режиссеру. Расставив ноги, запрокинув голову к небу, Константин обеими руками щипал и терзал свои усы. Из глаз его от смеха медленно текли слезы. Он имел удовольствие наблюдать урок актерского мастерства, преподанный продюсером Мот Мэриваль. «Я отлично знаю, что обезображен», — мрачно заявил Люсьен. «Но это не причина для того, чтобы мадемуазель Мэриваль позволяла себе игнорировать меня так, так грубо. Даже мадам Блесен по-прежнему вежливо со мной». — И... да о чем вы? — изумленно спросил Константин. — Я говорю о... об этой вот штуке на лице! — взорвался Люсьен Мара, указав на злосчастный прыщ. — Что я могу поделать? Вот результат нашего гнусного питания, всех этих эрзацев, которыми кормит нас господин Папеску, если он еще достоин называться господином. Константина, наконец, прорвало. Он захохотал, как сумасшедший. С трудом объяснил он молодому актеру причины своего бурного веселья и профессиональное, более чем простительное рвение, подвигнувшее по на кривляние. Все это затянуло съемку еще на четверть часа. И тогда Константин попросил юного Марра, уже пришедшего в себя, прислать к нему мод. Она подошла в своем дорожном плаще, слегка побледнев. Все-таки она побаивалась Константина и спросила сладеньким голоском: Ты на меня сердишься, да? Я так и знала. Этот голосок, которым она обычно улещивала кретинов преподавателей из консерватории, или пыталась очаровать мужчин у Максима, действительно привел Константина в ярость. Примечание: Консерватория. Школа актерского мастерства в Париже. «Ну что ты? С чего бы мне сердиться? Ведь сейчас только десять часов, никак не больше. Мы потеряли всего лишь полдня, потому что мадемуазель изволит спать, вместо того, чтобы работать как следует. Так зачем же мне на тебя сердиться?» «Я плохо спала сегодня ночью», — начала мод дрожащим голосом. «Я тоже» отрезал Константин. «Мне даже послышался взрыв!» И он свирепо уставился на мод. В его русском взгляде сейчас не было и намека на русское тепло. «Идет война! Представь себе!» продолжал Константин. «Но если всякий раз, как взрывают поезд, ты не в состоянии будешь играть, мы никогда не кончим этот фильм. Ну вот, теперь ты еще и реветь вздумала!» — Успокойся, — добавил он уже мягче, видя, как Мот выпятила губки, сощурилась, сморщила нос и разом подурнела, изо всех сил стараясь переживать, насколько можно правдоподобнее. — Да мне не шум мешал спать, — прорыдала Мот. — Не шум, а ты! — Я? — изумился Константин. — Как это я? Я же тебе ничего не сказал. — Ничего не сделал? — «Я даже не видел тебя ночью, до да меня и в комнате-то не было!» «Вот именно!» — ответил Мот, всхлипывая еще горше. «Вот именно! Не было в комнате! А потом я увидела тебя в коридоре вместе с Вандой!» Константин взял было ее за руку, но она упорно не поднимала головы, чем напоминала теперь не сонную овцу, а упрямую козу. «Да!» «Ну и что из этого? Я был у своей жены, представь себе!» — сказал он с достоинством. Но, произнося эту фразу, он вдруг оценил ее интонацию и неуместность этого достоинства, да и весь их смехотворный диалог так поразил его, что гнев тут же бесследно испарился. «Ладно», — сказал он, — «так что будем делать?» «Если ты отказываешься играть всякий раз, как я ночую на стороне, мне придется искать другую клейлю Конти, и завтра же неважно, сплю я со своей женой или с кем-нибудь еще». «Ты можешь изменять мне сколько угодно», — заявила мот с непререкаемой и одновременно, по мнению Константина, абсолютно идиотской логикой. «Ты можешь изменять мне сколько угодно, но я не желаю об этом знать». «А откуда же ты об этом узнала?» — спросил он раздраженно. «Кто это тебе напел?» мод подняла на него невинные укоризненные глаза. «Никто мне ничего не напел. Но когда я увидела тебя в коридоре ночью в красном пиньюаре Ванды, я сразу все поняла. Я не так уж глупа, представь себе!» Я оказался в коридоре только потому, что случился взрыв, медленно и мягко ответил Константин. «Не думаю, что такие взрывы будут повторяться каждую ночь. По крайней мере, очень надеюсь. Таким образом, есть шанс, что ты не каждый раз будешь знать о моих изменах. Вот так-то. Значит, договорились? Если взрывов не будет, ты согласна сниматься?» И пока Мот сморкалась и с улыбкой кивала ему, Константин спрашивал себя, неужели он так и не разобрался в ней? Может, она вовсе не в себе или глупа, как пробка? Может, прав был Папеску, по кинувшись подсказывать ей роль? — А ты видела, как Папеску по помогал тебе только что? — улыбнулся Константин. — Как он изображал Клелию Конти? — Да, — протянула задумчиво Мод. Но знаешь, что интересно, я почему-то вижу Клелию другой. А ты? Я представляю ее более, как бы это выразиться, ну, более развратной, что ли. Как ты считаешь?» Но Константин не ответил. Он широкими шагами устремился к коляске, таща за собой мод. И там она сыграла, наконец, так, как требовалось. Прекрасно! изысканно, убедительно. Если кто-нибудь и мог в то утро соперничать в очаровании с Сан-Севериной, то это была мод. В результате утро затянулось для всех, а в особенности для Ванды. Согласно плану съемок, она была готова, одета, загримирована и надушена уже к половине десятого, чтобы сыграть сцену с мозгой, следующую после эпизода склеили в коляске. Итак, она просидела все утро в своем фургоне, раскладывая пасьянс за пасьянсом к великому восхищению и страху Папеску, которому долгий опыт работы в кино подсказывал, что знаменитые кинозвезды не очень-то любят терять время по вине скромных дебютанток. Наконец, Ванда вышла и, смерив испуганную группу с высоты трех ступенек ледяным взглядом, остановила его на Константине. Ну, мы будем, наконец, снимать что-нибудь или нет, осведомилась она. В расписании как будто указано, что в половине десятого мы с Людвигом, вот в этих костюмах, должны говорить друг другу разные пустяки. Я вижу, эта перспектива уже никого не прельщает. Ванда говорила своим знаменитым, ровным, без модуляции, голосом. Так медленно и едко А главное, так неестественно и спокойно, что даже самых завзятых весельчаков пробрала дрожь. Осветители из тех, что потолще, вдруг проявили пристальный интерес к собственным ногам, а более худые спрятались за толстых. Один лишь Константин остался стоять, где стоял, то есть лицом к лицу с Вандой. Она ткнула в его сторону кружевным зонтиком, который держала в руке. «Ну? А ты долго собираешься мариновать здесь всех нас?» «Боже, до да чего отвратительный день! До да чего отвратительные эти съемки! А уж обитель твоя, настоящая богодельня! Все пошло, все скучно до тошноты, слышишь, Константин? Это я тебе говорю!» публика заснет на твоей обители. И вообще, с меня хватит. Я ухожу, удаляюсь в свой фургон. Самое уютное место на этой съемочной площадке. И буду там играть в карты. Ну, кто тут умеет играть в джин? И взгляд ее остановился на Роману. «Ты», — указала она, — «вот ты. Пошли со мной. Бросай свои веревки и иди за мной». «Да-да, я знаю, на съемочной площадке не принято говорить о веревке, так что приглашаю всю группу на выпивку сразу после работы». Иванда, разъяренная как фурия, повернулась и исчезла за дверью повозки. Роману оставил свои электрокабели, бросил на Константина смеющийся и одновременно полной покорности судьбе взгляд и, насвистывая, последовал за ней. Он не был ни удивлен, ни обеспокоен. Да и другие, откровенно говоря, ему скорее позавидовали, чем посочувствовали, особенно мужчины. Константин с улыбкой повернулся к оцепеневшему папеску и похлопал его по плечу. Не паникуйте, старина, через час, а больше через два, у Ванды улучшится настроение. Да притом нам, кажется, уже пора обедать. «Разве нет? Так что прервемся-ка и за стол. А я пока проветрюсь. Съезжу поглядеть на восье», — объявил он всем. «Должно быть красивое местечко». «На машине туда не добраться», — предупредил его один из осветителей. «Ну ладно, проеду часть дороги, а дальше пройду пешком», — сказал Константин, залезая в свой тальбот.